Глава шестая. До квартиры родителей на улице Гродгера я добрался вспотевшим, усталым и вообще полностью выбившимся из сил. По-хорошему, я даже не понимал до конца, что делаю. Возможно, просто включился какой-то биологический механизм, подсказывающий, что в кризисной ситуации я могу получить помощь родителей. Я был уверен, что застану их дома. Правда, была середина недели но оба еще несколько лет назад стали пенсионерами и большую часть времени проводили за перечитыванием всех когда то уже прочитанных книг уговорить их на что либо другое мне удавалось редко открывшая двери мать даже не успела что то сказать как я обошел ее на пороге и ввалился внутрь квартиры не обратив внимания на удивление отразившееся на ее лице да Мян. Дрожащим голосом произнесла она. «Что случилось?» Тяжело дыша, я захлопнул за собой дверь и оперся на нее спиной. Откинул голову назад и закрыл глаза, подумав. «Хороший вопрос. Что случилось?» Убегая из квартиры Блица, я заметил в спальне окровавленный нож. Рану на теле друга обнаружил только одну, сразу под ребрами. Кровь, залившая почти всю кровать указывала на то что некоторое время блицер еще жил надеясь на помощь или схватился с нападавшим борясь за свою жизнь меня охватила дрожь это не могло быть случайностью но о причине происшедшего у меня в данный момент не было никаких догадок на первый взгляд из квартиры не исчезло ничего ценного к тому же у бблицы никогда не было врагов Он со всеми приятельствовал, ни с кем не ссорился, а женщины, с которыми он спал и которых очень скоро бросал, даже не знали, где находится его квартира. Значит, его убил тот, кто стоял за исчезновением Евы. «Что случилось?» — повторила мать. Я открыл глаза и посмотрел на нее. В этот момент из комнаты морщолоб вышел отец. «Сын?» — удивленно констатировал он своим низким, басовитым голосом. Отец всегда обращался ко мне так, без имени. Первоначально это был его личный протест против выбранного матерью для меня имени, Дамиан, которое ему не нравилось. Потом это вошло у него в привычку. Оба были доброжелательными и добропорядочными людьми, Я мог бы сказать о них так, даже если бы это не они меня вырастили. Иногда мне казалось, что понятие чистого зла, хорошо знакомое многим другим людям, для них попросту абстракция. Поэтому мне было трудно описать им весь ужас случившегося. Целый час ушел на то, чтобы я, наконец, мог выдавить из себя хоть что-то. Мы молча пили чай в небольшом с обоими в клетку зале Вернее, дождались, когда горячий напиток немного остынет. Сделали по одному глотку и отставили чашки. Сначала родители мне не поверили. Затем до них стало доходить. В итоге они восприняли случившееся намного быстрее, чем это сделали бы большинство других людей. Я понимал, почему они так отреагировали. Однажды мы уже столкнулись с трагедией и после исчезновения Евы были готовы ко всему. Она была для них как дочь. Мои старики особенно сблизились с ней после того, как ее родители погибли в дорожно-транспортном происшествии примерно за год до нападения у Млыновки. Ранее в их общении сохранялась дистанция, может, потому что мать и отец не шибко общались с моими несостоявшимися тестем и тещей. Мы происходили, так сказать, из разных миров. Мои родители были родом из простых рабочих семей и никогда не стремились к большому достатку. Этим, по сути, все и объяснялось. Судьба унесла мать отца Евы именно тогда, когда она стала особенно близка моим родителям. Мне казалось, что происшедшее закалило нас всех». Но, едва я пришел к такому выводу, оказалось, что в отношении одного из нас все совсем иначе. Я почувствовал приступ тошноты. — Ты такой бледный! — встревожилась мать. — Разве мог я ожидать от нее иной реакции? Она беспокойно смотрела на меня. Отец же уставился в стену пустым взглядом. Несколько минут прошли в молчании. — Матерь Божья! — всполошилась, сокрушенно покачав головой мать и поспешно поднялась. — Подожди, приготовлю что-нибудь поесть. Ты ведь ничего не ел, правда? — Да, но она пошла на кухню, а я и отец обменялись короткими, но многозначащими взглядами. — Мы оба отдавали себе отчет, в какой плачевной ситуации я оказался. Сообщил в полицию. — спросил он. Я отрицательно покачал головой. — Может, пойдешь с повинной? Лучше, чтобы они узнали о случившемся от тебя. — Что это даст? — Создаст лучшее впечатление. — Впечатление однозначное, — ответил я. — Там повсюду отпечатки моих пальцев. — Именно об этом я и говорю, сын. Ты должен как можно быстрее... Уведомить полицию, что не имеешь с произошедшим ничего общего? Из-за травмы, являвшейся для нас тяжким грузом на протяжении многих лет, мы разговаривали холодно. Кроме того, я не мог придумать сценарий, который мог бы принести мне пользу. «Чуда не будет», — произнес я, оседая в кресле. Наверняка кто-то уже поднял тревогу. Может, даже уже снимают отпечатки пальцев. Сегодня же пробьют по базе и приедут за мной. Как знать. Я бессильно перевел дыхание, закрыл глаза и откинул голову назад. Мелькнула мысль, что все это лишь похмельные глюки. Видел тот нож, да? Ну да. Я помнил все как в тумане, но был уверен, что это ненадолго. Все будет точно так же, как с воспоминаниями о произошедшем возле Млыновки. Поначалу мутные, частично неосознаваемые, как бы не несущие ощущения опасности. Потом, через кошмары и возрождаемые в недрах памяти картины, они станут все более острыми и, в конце концов, примут навязчивый характер. «На нем нет отпечатков твоих пальцев», — сказал отец. — И этого достаточно. — Они могут сказать, был в перчатках. — А перчатки где-нибудь там были? — Папа, это базовые вопросы. Я уныло покачал головой. — Для тебя — да, но не для полиции. Они предположат, что перчатки я забрал с собой, а потом избавился от них. Сказав это я вдруг осознал, что мой побег из квартиры стал худшим из всего, что я мог сделать. Надо было остаться на месте и немедленно уведомить следственные органы, а потом ничего не трогая ждать. С кухни донесся запах яичницы. Мама делала лучшую в мире яичницу, но сейчас даже сама мысль об еде вызывала у меня тошноту. Наклонившись, Я уткнулся лицом в ладони. — Что, черт возьми, творится? Кому и почему понадобилось убивать Блицера? И к тому же таким образом, чтобы все указывало на... Я осекся, ощущая наплыв горячей волны. Ладони мгновенно стали влажными, а тошнота усилилась. Я медленно опустил руки, глядя на отца ничего не выражающим взглядом. «Что?» — спросил он. «Этот нож!» Отец поднял брови так, что морщинки на его лбу достигли седых волос. «Бли!» — выругался я. «О чем ты, сын?» «Я заметил этот нож вечером», — ответил я, нервно потирая переносицу. «Открывал им какое-то вино. Хотел снять фольгу с пробки» я уверен что это тот самый нож я кивнул на сто процентов уверен не был но по логике вещей так оно и было убийца вошел в квартиру увидел нож на столешнице и решил его использовать блиц не мог оказать серьезного сопротивления будучи в таком же состоянии как и я возможно даже в худшем я невольно представил как мой друг очнулся от пьяного сна только для того, чтобы через мгновение умереть, и по моему телу прокатилась дрожь. На протяжении какого-то времени мы с отцом хранили молчание. Вышли из оцепенения лишь тогда, когда в комнату вошла с яичницей мать. Она подала нам тарелки и сразу поняла, что завтрак ждет такая же судьба, как и почти нетронутый чай. Впрочем, должна же она была что-то сделать для нас, проявить заботу. Мать уселась на диван сбоку от отца и, сочувственно посмотрев на меня, спросила. «Что будем делать?» «Пока ничего», — ответил я, опасаясь, что отец начнет убеждать меня немедленно связаться с полицией, но тот помалкивал. Однако уже через минуту я понял, что свои доводы он собирается привести мне иным способом. Отец смерил меня взглядом, который был мне хорошо знаком. «Это не имеет никакого смысла», — сказал я. «Помолчи, сын. Не нужно. Вижу, ты все так же склоняешься к обращению в полицию. Я не настаиваю». «Хорошо». Я произнес это довольно спокойно, но эмоции начинали брать вверх. «Потому что, как видишь, меня подставили, и кто-то за этим стоит, каким-то образом влияя на тех, кто носит мундиры!» Отец вздохнул, а мать потупила взгляд. Для них это была старая песня, начавшая звучать вскоре после исчезновения Евы. Я прошел тогда через все стадии депрессии, обвиняя каждого, на кого мог подумать. Со временем в моем сознании закрепилась версия, что следователи скрывают доказательства потому, что как-то замешаны в произошедшем. В какой-то момент я даже решил, что нападавшие были полицейскими, захотевшими отдохнуть и развлечься после службы в конце концов я отказался от этой абсурдной версии как и от многих других но теперь был вынужден снова обратить на нее внимание сейчас возможно все нынче уже не времена народной польши нарушил молчание отец теперь есть оборудование технологии они могут установить что случилось на самом деле случилось то что я жив а блиц Нет. Повод мог быть только один. Убийце требовалось не только устранение моего друга, не только подача некоего сигнала, но и моя виновность. Но зачем? Не проще ли было убить и меня тоже? Мне стало еще жарче от мысли, что я был настолько близок от смерти. Хватило бы минуты и решение одного человека. Они увидят лишь доказательства, свидетельствующие против меня. Пробормотал я себе под нос. Убийца позаботился об этом. Никто не успел даже открыть рот, чтобы ответить мне, как вдруг раздался звонок, заставивший всех вздрогнуть. Через пару секунд до меня дошло, что звонит аппарат Блица. Видимо, в попыхах бездумно я забрал его чтобы иметь хоть какую-нибудь связь с миром. Я достал смартфон из кармана и увидел одно непрочитанное сообщение. Автомат от Raymond Investigation прислал код доступа. Машинально отложив телефон на подлокотник кресла и наморщив лоб, я уставился в гаснущий дисплей. Затем поднялся и двинулся в сторону комнаты, бывшей когда-то моей, а теперь служивший отцу кабинетом. Когда-то я купил родителям новый компьютер, поскольку они уверяли меня, что жаждут жить в ногу со временем и пользоваться всеми чудесными возможностями интернета. Поскольку старый комп был для этого не очень-то пригоден, родители согласились на приобретение нового. В одном из шкафов хранился и старенький Asus, мой первый ноутбук для которого сейчас самое подходящее место в музее. Выбирая из двух вариантов, лучше было бы, конечно, воспользоваться стационарным компом. Я включил его, дождался появления загрузочного окна и ввел присланный Блицу код доступа. На дисплее в небольшой табличке высветились имена двух пользователей. Нас идентифицировали исключительно сочетание букв и цифр. шифр открывавший нам доступ во внешнюю сеть, должен был обеспечивать абсолютную безопасность. Но я не знал, то ли это правда, то ли маркетинговый ход, с помощью которого сотрудники агентства хотели убедить Блица пользоваться именно их услугами. Они уверяли, что вся информация автоматически шифруется специальными армейскими устройствами и что это делается еще до того, Как данные будут отосланы с компьютера-отправителя, а на сервер приходит уже закодированная версия, и ее невозможно открыть без кода, который я должен получить заранее смс Дополнительной мерой безопасности являлось то, что полученные сообщения исчезали по истечении 10 секунд. Я выжидающе смотрел на черный экран. Наконец появилась надпись. «XC97IT». «Все в порядке?» Я ответил сразу. W0P6Z1. «Нет, не в порядке». XC-97IT. «Я общаюсь с Фернером, да?» W0P6Z1. «Да, кто это?» XC-97IT. «Йола!» Я наблюдал, как ряды букв появляются и почти сразу исчезают. Это имя мне ни о чем не говорило. По-хорошему, мне не было точно известно, действительно ли на другой стороне находится какая-то девушка. XC-97IT. Мы разговаривали вчера. W-0P-6Z-1. Припоминаю. Наступила долгая пауза. По крайней мере, так мне показалось. Вроде прошло несколько секунд или даже минут, пока не появилось очередное сообщение. «Экси-97-Айти, что у вас случилось?» Теперь я вспомнил, что девушка, с которой мы вчера связывались, представилась Ёлой Клизой. Это ей было поручено заниматься делом Евы, а Блиц возмущался, что ничего лучшего они и выдумать не могли потому что она виделась ему длинноногой блондинкой с рюмкообразной фигурой. Я обвел комнату взглядом, отмечая, что родители оставили в ней много вещей из моего детства. Заметил несколько напоминаний об Еве, сохранившихся еще со времен начальной школы. Между ними находились фигурки Человека-паука, на котором я когда-то был помешан, до такой степени, что я Ева обращалась ко мне как Мэри Джейн к Питеру Паркеру, тигр. Может, это звучало, мягко говоря, необычно, но, учитывая мою увлеченность человеком-пауком, мне это было очень приятно. Находилась здесь и табличка, упертая мной и блицем с какого-то дорожного знака во время учебы в старших классах. Только сейчас я ощутил тяжесть произошедшего, хотя знал, Время скорби еще придет. Теперь нужно постараться, чтобы все не полетело к чертовой матери. Может, я и параноик, но хорошо представлял себе, что тогда произойдет. Полиция быстро меня поймает. Прокуратура назначит меру пресечения. Я окажусь в следственном изоляторе, где буду находиться аж до судебного процесса. Потом меня отправят в исправительное учреждение. И уж тогда и речи не зайдет о поисках следов Евы. Я никогда и нигде ее не найду. Она пропадет навсегда. Я пустым взглядом смотрел на монитор, уносясь мыслями все дальше и дальше. Очнулся лишь, когда снова появился тот же вопрос. «Экс-Си-97-Айти, что у вас случилось?» Осознав, что Йола — единственный человек, В эту минуту, которая может мне помочь, я писал ей все, что помнил. В подробности не углублялся, они сейчас не важны. Текст исчез, и я снова уставился в черный пустой экран, на котором беспокойно мигала лишь белая стрелка курсора. XC-97IT. Есть на чем писать. Из одного из ящиков я достал блок желтой самоклеющейся бумаги и записал на нем номер появившийся на экране. XC97IT. купив комиссионке какой-нибудь бэушный iPad с симкой. И с него пошли на номер, который я тебе указала. СМС с сочетанием B41T1CP1P1. Я все записал. W0P6Z1. Что дальше? XC97IT. «Дальше я буду тебя вести, но сейчас ты должен избавиться от телефона». W-0P-6Z-1. «Предлагаешь скрыться?» Курсор снова мигнул, словно злой звериный глаз в темноте. Я сглотнул слюну. Наконец появился ответ. «XC-97IT». «Да». Затем внезапно доступ отрубился а окошко закрылось. С минуту я сидел в отупении. Потом сообразил, что Клиза могла получить информацию, которой у меня не было, а значит, она знает больше, чем я. Передо мной открывалось несколько выходов, но все они выглядели одинаково тупиковыми. В конце концов, я выбрал тот из них, который показался мне наиболее надежным. «Подумал, что, коль уж Блиц доверился этой девушке, то, видимо, и я должен ей поверить, и даже не подумал, что он мог погибнуть именно из-за нее».